Глава 10 В вагоне было душно, людно, шумно, жарко. Пахло шерстяной одеждой и кислым, свежим человеческим потом. Шурочка плюхнулась на сиденье и приложила руки к ледяному с мороза лицу. Щеки не почувствовали прикосновения. Несмотря на спешные обстоятельства их отъезда, даже бегство из Петрограда, а также полную неизвестность впереди, Она была счастлива, прямо как тогда в Ярославле после первого поцелуя с антрепренёром. С ней были родные люди — Григорий Павлович, Тамара Аркадьевна, Аристарх. Калерия на вокзал не явилась, а Шурочка умышленно не интересовалась причиной ее отсутствия. Казалось, стоит произнести это странное имя вслух, как запыхавшаяся кокотка все таки ворвётся и опять наведет на всех моро громким грудным голосом. Шурочка втайне надеялась, что она не придет совсем. Не отпустили из больницы, ну и хорошо, чем бы она там ни болела. Шурочка прищурилась и на несколько мгновений даже смогла забыть о причине и направлении их поездки, будто отбывала с мужем и родителями в удивительное путешествие по Европе. Пронзительный гудок оповестил, что поезд вот-вот тронется. В два раза энергичнее засуетились провожающие. «Ну ладно, давайте прощаться», — сказал Григорий Павлович, похлопав себя по карманам. «С кем же это прощаться? С Петербургом?» — засмеялась Шурочка и оглянулась на Тамару Аркадьевну с Аристархом. Те даже не улыбнулись в ответ. Наоборот, склонив голову друг к другу, Посмотрели на нее с эгоистичным состраданием влюбленных. Тогда Шурочка все-все поняла, хотя верить в такую чушь не собиралась до последнего. Топнула ногой, замотала головой, звуки застряли в глотке. Григорий Павлович приобнял ее и отвел в сторону. Ты не можешь вот так бросить меня одну после всего, что было вчера. Ты теперь мой муж. Аристарх и Тамара о тебе позаботятся. Все будет в порядке. Когда ты приедешь? Лучше не жди меня, Шурочка. Серьезно? Ты меня бросаешь? Кто же меня теперь замуж такую возьмет? Ты хотя бы об этом подумал? Ты меня вообще хоть сколько-нибудь любил? А когда я лечила тебя с Альварсаном? Господи, Шурочка! «Тебе сколько лет? 23 В твоем возрасте уже скорее стыдно быть девушкой, чем не быть ею. Да и никому уже давно нет до этого дела. Это старомодно. Ну да, я тебя, конечно, любил. Минут двадцать вчера, если ты забыла. Надеюсь, после моих слов тебе будет проще меня отпустить. Плюнь в меня, если хочешь». Григорий Павлович умоляюще подставил ей лицо для плевка. Вместо этого она прижалась щекой, стала гладить шею, мелко-мелко целовать в губы. «А вот я тебя, даже как грушенька у Достоевского, ни одной самой маленькой минуточки в своей жизни не любила. Ты же столько лет меня добивался, плел интриги, наступал, отступал. Вот, наконец, я сдалась и отдала тебе то, что ты так хотел. То, что жена всегда отдает мужу. Вот». «Бери это снова, бери хоть здесь, бери сколько хочешь!» Он отстранил ее. «Шурочка, нет, ты неправильно поняла. Ты вчера побывала в беде. Я просто тебя утешил. Буду откровенен. Моего чувства к тебе я определить не умею. Но думаю, к тому, что ты сама и раньше видела в моем к тебе отношении, со вчерашнего дня не прибавилось». «Было бы странно, если бы я сказал, что люблю тебя. Я до сих пор, кажется, никого еще не любил, а потому мне трудно точно определить это чувство. Ты притягиваешь меня к себе как женщина, но ведь этого недостаточно, чтобы быть счастливым. Я энтузиаст, сентименталист, ты это знаешь, и, возможно, представляю любовь слишком преувеличенной». Силой, которая овладевает человеком целиком до мозга костей. Так должно быть, по-моему. «Что за дурь? Ты ничтожный Гришка-приказчик!» Шурочка зарычала, вцепилась в полу его шубы. «Потерпел крах со своей дурацкой системой. Методы твои не работают. Матюша тому пример». Вот и хочешь сбагрить всю трупу с глаз долой, чтобы мы не напоминали тебе о твоем провале. Поезд снова дал гудок. «Да, Шурочка, так и есть», — вздохнул Григорий Павлович. «Отпусти меня, я должен успеть выйти». «Ты просто не умеешь любить. Даже я лучше чувствую людей, чем ты. Ты вообще не знаешь, что такое настоящая близость. Ты предатель Родины». Трус, спрятался за спинами бедных солдат. Даже я не отвернулась от войны, ковырялась в рвотине и гное. «А ты, белоручка, франт, пустая душонка!» «А я все равно упаду на колени перед тобой!» И она бухнулась на пол, не выпуская из рук его одежды. «Шурочка, встань, мы не на сцене!» «Хорошо, я скажу тебе правду!» И я остаюсь с калерией. У нее сифилис. И это я ее заразил. Она очень больна, не переживет дороги, иначе мы поехали бы с вами. Мы с ней были вместе все эти годы. Это видела вся трупа. Я был уверен, что и ты тоже. Не думаю, что люблю ее. Не думаю, что женюсь, если тебе это интересно. Но из всех женщин, каких я встречал, Она действует на меня самым отчетливым, сильным образом. Шурочка подняла на него глаза полные слез. Пальцы ее разжались. Григорий Павлович выдернул край шубы и поспешил к выходу. Она опомнилась и, расталкивая пассажиров, полезла за ним. «Но как ты мог выбрать ее? Чем она лучше меня?» «Вульгарная, поверхностная, развращенная!» Григорий Павлович шагнул на перрон. Шурочка хотела последовать за ним, но он преградил ей путь. «Мы с ней два сапога пара, поломанные оба». Он горько улыбнулся. «Она не хочет больше детей, я не могу. Тебе нужен нормальный муж, Шурочка, а не я». Она рвалась на перрон, но подоспевшая Аристарх и Тамара Аркадьевна держали за обе руки. Поезд тронулся. «Ну, хочешь, я тоже буду развратный. Хочешь, вообще перестану есть и стану тощей, как она?» Билась в рыданиях Шурочка, по щекам размазались сопли и слюна. Растрепанный, измученный Григорий Павлович все быстрее удалялся. Потом. Наконец и зашел на точку. Прошло несчитанное количество дней, в течение которых Шурочка все ехала и ехала в поезде на восток. Она почти не ела и почти не замечала зловещего опасного усиления людской вони. Во рту сделался привычным привкус слез, а лицо опухло и стало противно мягким, как после мороза. Сутками сидела она на одном и том же месте, уставившись в окно. Сквозь мыльные щелки заплаканных глаз еле видела, стоит их вагон или едет, сменяются пейзажи или повторяются одни и те же, занесенные снегом избы. Шурочка смотрела внутрь себя и видела гигантскую дыру, которая зияла между тем, что было и что могло бы быть в ее жизни. На самом краю огромного пролома держался еще остов замка, будто после землетрясения или взрыва, а может, просто кукольный домик с отъятой четвертой стеной. Там было совсем пусто, ни души, только потревоженный скарб. Еще недавно здесь жила Шурочка вместе с Григорием Павловичем, но теперь крепость рассыпалась, разрушалась, сползала в пропасть прямо на глазах. Она наблюдала за этим и не могла понять одного. Почему так больно физически, на ладонь ниже ключицы, если замок находится всего лишь в воображении? Шурочка в мгновение ока превратилась из известной в узких кругах столичной актрисы и возлюбленной антрепренера-экспериментатора в полную неудачницу. Она ошиблась абсолютно во всем. Она подставила сама себя и заслушивала самой жестокой порки. Она доказала готовность к любым унижениям, лишь бы в подлости своей избежать возмездия. Но наказана она все-таки будет. Уж за это она ручается и обещание на сей раз сдержит. Весь мир, казалось, ощерился на Шурочку тысячами кинжалов. Куда бы она ни попыталась обратить устремления и надежды, они кололи ее в глаза, грудь и живот. Все тропинки и подвесные мосты, которые она проложила в будущее, трескались и обваливались. Ощущала она это так, словно лопалось ее собственное тело. Раньше она почти все время жила мыслями в дне завтрашнем и не замечала за собой этой привычки. Но стоило ей в нынешних обстоятельствах сделать туда хоть шаг, как в нее летели камни. Постоянно на нее и правда что-то падало, не только в воображении. Валились то чемоданы с полок, то тюки с одеждой, то люди. Но Шурочка не закрывала даже головы руками. Так ей и надо. Заслужила. Попутчики сперва смотрели косо на рыдающую девушку, потом пялились, не стесняясь, и с явным осуждением. Но через некоторое время перестали обращать внимание. У них хватало и своих хлопот в переполненном голодном поезде, который стоял на перегонах часами, а то и сутками, и на каждой станции продолжал втискивать в себя все новых и новых пассажиров. Весь вагон был в курсе, что Шурочку обесчистил и бросил какой-то артист. Сама виновата, нечего ноги раздвигать. И хотя любовными отношениями до брака в конце 1917 года уже трудно было кого-то удивить, Звучали такие пересуды все равно грозно. Шурочки до этих разговоров дела было мало. Смущали они разве Тамару Аркадьевну? Но та самоотверженно поила бедную девочку водой, пыталась накормить и утешить. «Не за того ты человека принимала нашего Гришку. Он хороший антрепренёр, но не гениальный. Да и вся его система... Так, пшик, в глаза». Уж никак не Станиславский. «Он гораздо мельче, милая, чем ты его себе придумала», — причитала она. «Моя любовь настоящая», — ревела Шурочка в ответ так громко, что Тамара Аркадьевна решила бросить попытки и не смущать соседей. Поплачет и успокоится. Тем более появились хлопоты куда серьезнее Шурочкиного горя. В поезде разразилась эпидемия сыпного тифа. После Октябрьской революции миллионы дезертиров и дембелей ринулись с фронта по домам, железными дорогами разнося заразу по всей стране. Система здравоохранения при большевиках рухнула, а вокзалы превратились в самых массовых поставщиков больных. Когда Тамара Аркадьевна, всегда маниакально боявшаяся малейшего сквозняка или пореза, впервые увидела на каком-то перроне гору окоченелых трупов, вынесенных ночью из соседнего вагона. Она, к удивлению Аристарха, не стала впадать в истерику. Вместо этого решила действовать. Благодаря работе сестрой Милосердия она знала, что источник заражения — обычные плотяные вши. Солдаты тащили их в изобилии на себе из окопов. Но страшен был не сам укус, а именно расчес, когда экскременты насекомого попадали в ранку на коже. Так люди перестали быть для Тамары Аркадьевны людьми. Они превратились в безмозглые шатающиеся кегли, которые в любую минуту могли на нее повалиться. Расслабиться больше было нельзя ни на секунду, даже во сне, даже в загаженном туалете. Каждое прикосновение к человеку, его одежде или вещи могло стоить жизни. Причем перед смертью больной подвергался всем мыслимым мучениям, а после — унизительному забвению на безызвестной станции. Тамара Аркадьевна взяла себя в руки и не уподоблялась, безответственно, не желавшей ничего замечать, плаксе. Она провела инструктаж для аристарха, запретила ему чесаться самому и велела неустанно следить за Шурочкой. Стоило к их купе приблизиться нечистоплотным людям, особенно в военной форме, как, в надежде отпугнуть их, она поднимала войх, словно умалишенная. Однако сумасшедшая старуха мало кого могла испугать. К ним продолжали набиваться. Тем не менее Тамара Аркадьевна взяла за правило каждое утро и вечер бесстыдно осматривать себя, Аристарха и Шурочку с макушки до пяток на предмет вшей при любом скоплении народа. Первым заболел Аристарх. В поезде было трудно раздобыть любую пищу, а уж тем более вегетарианскую. Он стал рассеянным, бдительность его ослабла, и, видимо, какой-то укус все-таки оказался расчесан. Сперва он скрывал недомогание от Тамары Аркадьевны. Не мог же он ей признаться, что у него расстроилось пищеварение. Да и связывал он это скорее с недоеданием. Тем же оправдывал и головную боль. Аристарх заподозрил у себя сопной тиф, только когда его вырвало. Мышцы к тому моменту ломила уже несколько дней, как при невысокой температуре. Но даже тогда он ничего не сказал возлюбленной. Зато как-то утром Тамара Аркадьевна проснулась и не обнаружила Аристарха рядом с собой. Сперва подумала, что он в отхожем месте, и, дожидаясь его, решила пока провести традиционную процедуру по отлавливанию вшей из одежды. Она увлеклась и не заметила, как прошел час. Аристарх так и не вернулся. Тамара Аркадьевна отправилась на его поиски. Она сходила к туалету, обошла свой вагон, опросила всех знакомых пассажиров. Никому не было дела до старика, похожего на водяного. Никто его не видел. Тогда Тамара Аркадьевна решилась на отчаянный шаг. Она отправилась в соседний вагон, тот, что называли «тифозным». Туда уходили больные, чтобы не подвергать здоровых родственников опасности. Среди стонущих смрадных тел она довольно быстро заметила родную бороду Аристарха. Заткнув нос двумя пальцами, ступила на территорию «чистой опасности». Осторожно пробираясь к жениху, старалась не касаться ни людей, ни вещей. Когда почти уже достигла цели, вагон качнулся, она не удержалась на ногах и, ахнув, присела на какие-то обмотки. Под ней застонал человек. Тамара Аркадьевна вскочила, как ужаленная, и одним прыжком добралась до своего старика. Тело того странно выгибалось, его, видимо, сильно ломало. Жёсткие серые-голубые волосы вокруг рта слиплись от рвоты. Лицо опухло и покраснело. Тамара Аркадьевна поколебалась секунду и положила руку ему на лоб. Кожа была сухой и раскалённой, как песок в июле. Аристарх приоткрыл глаза и что-то забормотал. Слабым движением оттолкнул её. Тамара Аркадьевна поднялась и ушла. Она тряхнула Шурочку за плечи, чтобы та, наконец, очнулась. Коротко изложила ситуацию. Велела сидеть на месте и сторожить вещи. Сама раздобыла миску, наполнила холодной водой и вернулась в тифозный вагон. Оторвала тряпку от подола и вытерла рвоту с бороды Аристарха. Положила влажную холодную ткань на лоб. Как только ему стало чуть лучше, он принялся ее отчитывать и поучать. Ругал за то, что она совершенно не слушается, а должна держаться подальше от зараженных и от него самого. В ответ она лишь заново смочила тряпку для лба. Аристарх сомкнул веки. Тамара Аркадьевна знала, что он не покорился, а собирался силами, чтобы предпринять новую попытку от нее избавиться. Но она была готова к любой атаке. Когда Аристарх вновь открыл глаза, в них блеснула та самая дикость, которая предваряла все его внезапные, бесконтрольные вспышки гнева. Вроде той, какую наблюдала Шурочка в самый первый день их знакомства в вегетарианском кафе, перед тем, как он ударил Григория Павловича. Шурочка не рассказывала Тамаре Аркадьевне о том случае, но то было и не обязательно. Аристарх взрывался редко, но все же иногда это случалось, В ярости своей был он могуч и беспощаден ко всем, кто попадался под руку, особенно к себе. Тамара Аркадьевна тоже пару раз становилась свидетелем таких событий и, наученная горьким опытом своего раннего замужества, всегда ретировалась в самом их начале. Она старалась не думать о том, что успела увидеть, но долго еще после подобных моментов ее преследовала непонятная тревога. Впрочем, когда они сблизились, вспышки гнева совершенно прекратились, и Тамаре Аркадьевне удалось полностью стереть их из собственной памяти. Теперь же все, что она так долго и старательно вытесняла из сознания, разом обрушилось в него обратно. Она даже дернулась всем телом в инстинктивном порыве убежать, но все-таки уговорила себя остаться. Ведь Аристарх был слишком слаб и не смог бы причинить ей физического вреда. Он был способен лишь на то, чтобы злословить. Уж это она сможет стерпеть, ведь он нуждался в ней. «Уходи, дура, не с тем человеком ты спуталась», — сказал он и шлепнул рукой по миске. Вода разлилась. Сердце Тамары Аркадьевны глухо застучало под самыми гландами. Оно заглушило звуки и дребезжащие еще посудины и человеческих стонов, и бегущего по шпалам поезда. Не думала она, что внутри нее что-то может стать более громким, чем внешний мир. Она принялась дышать глубоко и равномерно. Тамара Аркадьевна старалась не смотреть Аристарху в глаза, уставилась куда-то на краешек бороды, но с места не тронулась. Она много лет не верила в Бога, Надеялась в жизни только на себя. Теперь же поймала себя на том, что повторяет нема, обращаясь неизвестно к кому. «Пожалуйста, пожалуйста, помоги ему, помоги сейчас, а потом бери у меня, что хочешь, пожалуйста». Тогда-то на нее и обрушилась лавина отборного мата, на котором Аристарх искусно изложил ей свою судьбу. Все, что он так тщательно, годами от нее скрывал, чтобы не отпугнуть последнее в жизни счастье. Никогда раньше он не позволял себе при ней ни единого бранного слова. Спустя некоторое время всколокоченная, шалевшая, землистая Тамара Аркадьевна удрала из тифозного вагона, ворвалась в свое купе и больно вцепилась в Шурочкину руку. Захлебываясь, стала она рассказывать. Никогда Шурочки не забыть услышанного, ведь только оно и смогло вывести ее из многодневного оцепенения. Правда, при каждом новом воспоминании об истории Аристарха, эмоции, которыми приправила ее тогда Тамара Аркадьевна, потускнели. Кроме того, не было у нее столь же сильного панического страха перед бывшими заключенными, как у старшей подруги. Так или иначе, на памяти в итоге сохранились лишь сухие факты. Были они таковы. 35 лет назад Аристарх, благодаря неимоверным усилиям родителей-крестьян, смог стать студентом. Но на первом же курсе, не успев даже обтесаться, загорелся идеями народовольцев и вступил в террористическую группу. Помогал готовить покушение на одного жандармского полковника, но его арестовали, судили и сослали в Сибирь, на корейскую каторгу. Сначала условия для политических там были сносными. Потом начальство сменилось, режим ужесточился, и они с собратьями решились на протест. Массовое самоубийство. Полтора десятка человек приняли в больших дозах как яд, раздобытый где-то опий. Но тот оказался просроченным, и скончались только двое. После корейской трагедии всех политических заключенных той каторги распределили по разным тюрьмам. Аристарха отправили на вольное поселение в город Каркаролинск в Степном краю. По официальной формулировке за примерное поведение». В том маленьком казахском городе Аристарх хоть и находился под гласным надзором полиции, но жил в отдельном домике, устроился на работу к купцу, записался в библиотеку. Там он познакомился с трудами Льва Толстого и глубоко раскаялся в том, что из-за несдержанного нрава дважды покушался на жизнь. Сначала другого человека, потом свою собственную. Так Аристарх стал толстовцем и решил посвятить остаток дней искуплению грехов и усмирению бурного своего характера за счет различного рода воздержаний от мясной пищи, женщин, любого насилия, табака, алкоголя. В 1905 году он освободился по амнистии и вернулся в Петербург. «Он заявил, что я стойкость его духа угнетаю прогнал меня вся стая нас с тобой предала рыдая закончила тамара аркадьевна и звучно высморкалась в шурочкин платок пока шурочка искала утешительные слова тамара аркадьевна забормотала себе под нос еле слышно обращаясь больше к себе чем к собеседнице теребя в пальцах платок все скажут держись подальше старуха ты уже хватила от одного сидельца Едва жива осталась. А этот каторжник, тифозный, взбалмошный. Но я-то знаю, он это все нарочно, чтобы меня отогнать, не заразить. Вдруг она вскочила и побежала, мелко переставляя ноги в валенках. Шурочка бросилась за ней. Когда они ворвались в тифозный вагон, в нос Шурочку стукнул мерзейший запах гнили. Ее замутило, она еле сдержалась. Перепрыгивая через корчащиеся тела, Тамара Аркадьевна поспешила вперед и склонилась над какими-то грязными тряпками. Шурочка не сразу разглядела в них личика Аристарха. Оно уменьшилось в размерах, хотя и опухло, как у пьяницы. Тамара Аркадьевна гладила это личико и приговаривала. «Никуда я от тебя не уйду. Ярость твоя — самое благородное, что в тебе есть». Я, может, за нее тебя и полюбила. Должен же кто-то любить человека, и когда он грустный, и даже когда злой». Шурочка увидела, как из глаза Аристарха выкатилась слезинка, а сухие обкусанные синие губы напряглись. Так он улыбался. Его лихорадило еще две недели. За ушами, на шее, груди и животе появилась сыпь. Временами он начинал бредить или вести себя заторможенно. Порой у него пропадал слух и нарушалась речь. Но Тамара Аркадьевна ухаживала за ним неустанно, отвоевывала его у смерти каждую минуту. Даже ночевала подле него, наплевав на все предосторожности. Шурочка пришла в себя и больше не рыдала. Она заставляла есть саму Тамару Аркадьевну, подменяла ее, когда та совсем валилась с ног. Но надолго в тифозный вагон пожилая женщина ее не допускала. «Это моя война», — заявила она. Аристарх в основном бредил, но однажды, когда с ним сидела Шурочка, опомнился и отчетливо сказал, «Почитай отца твоего и мать. Пусть не гордыня будет в тебе, а смирение перед ними». Она почувствовала себя от этих слов ужасно одинокой. Шурочка не знала, что с ее отцом. Почему-то ей казалось, что он умер. Присоединился к маме и брату где-то на небесах, а у нее на всем белом свете не осталось никого. Может, Таристарх в бреду считал себя ее отцом? Может, он готовился умереть и завещал Шурочке слушаться Тамару Аркадьевну. Наконец наступил день когда температура Аристарха пришла в норму. Он был полностью обессилен, но смог пососать дольку яблока. Улыбался и медленно, но осмысленно отвечал Тамаре Аркадьевне на ее болтовню. Та была счастлива. На следующий день он умер. Тамара Аркадьевна проснулась еще до рассвета от того, что ей стало холодно. Она потрогала лоб Аристарха, прислушалась к его дыханию, попыталась нащупать пульс. Потом закрыла ему глаза и, ничего не видя, медленно побрела в свое купе. «Да, как-то не заладилась. Не задерживаются у нас с вами мужчины», — сказала Шурочка, обняв седую голову Тамары Аркадьевны. Ближе к восьми утра всех новоприставленных сложили в тамбуре. Аристарх оказался на самом верху этой кучи. Поезд подъезжал к Новониколаевску, и трупы планировали выгрузить на станции. Однако на мосту через Обь вагон подскочил на стыке, сильно качнулся, сломанные двери приоткрылись, и тело Аристарха выскользнуло. Оно глухо хряснулось о металлические перекрытия, перекувырнулось в полете, разбрызгивая кашеобразные бурые комья, и шлепнулось на лед. Пошла трещина, голову потянуло в образовавшуюся лунку, за ней скользнуло всё тело. Не прошло и двух минут, как холодная река заглотила труп целиком. Водяной вернулся в свою стихию. Шурочка и Тамара Аркадьевна собирались хлопотать о похоронах Аристарха, но не смогли его найти, да так никогда и не узнали, куда он делся. Никому не было дела до мертвых. Остервенелые, грязные, оглушенные потерями, вышли они с тюками на станции ново николаевск 1 пассажирский а тифозный поезд пошел дальше. После смерти Аристарха Тамара Аркадьевна превратилась в ходящую, говорящую и почти безмозглую куклу. Шурочка же, напротив, развела шумную, динамичную, в основном бессмысленную деятельность. Она таскала за собой Тамару Аркадьевну по всему Новониколаевску, осматривала одну за другой одинаковые комнаты, рядилась с арендаторами, почему-то никак не соглашалась снять ни одну из них. Когда мучительный выбор все таки был сделан, она долго рылась в вещах Аристарха. Потом ходила по улицам, пыталась что-то из них продать. Торговалась с блестящими глазами, хотя деньги у них, спасибо Григорию Павловичу, пока водились. И керенки, и царские. Шурочка кружила вокруг вокзала, уворачивалась от сомнительных личностей, ругалась с кем-то в кассе, пополняла запасы провизии. Результатом всей этой суеты явилось то, что всего через два дня они снова оказались в дороге. В поезде, очень похожем на тот, из которого выгрузились совсем недавно. Людей в вагоне, правда, стало гораздо меньше, в купе они и вовсе сидели одни. Теперь можно было отдохнуть от толпы, постоянного пребывания на виду, перевести дух. «Что это?» — обомлела Тамара Аркадьевна, проснувшись очередным утром в поезде и уставившись на мелькающие за окном заснеженные сосны. «Алтайская железная дорога, новая совсем, открыли два года назад», — отозвалась Шурочка, такая довольная, будто лично уложила все рельсы и шпалы. Тамара Аркадьевна замолчала с выражением лица, будто теперь, после многих дней горестного онемения, она, наконец-то, готова сказать нечто очень важное. Открыла рот, набрала воздуха и ее вырвала прямо на столик. Увидев остатки вчерашних куриных котлет, Шурочка не удержалась и сделала то же самое. Женщины в ужасе уставились друг на друга. Ни одна не произнесла вслух, что у Аристарха точно так же начинался тиф но подумали об этом обе. Весь оставшийся путь до Семипалатинска их обеих продолжало тошнить. К моменту прибытия у Тамары Аркадьевны поднялась уже и температура. Конечным пунктом путешествия был уездный город Каркаролинск, а в нем — домик Аристарха, где он прожил 15 лет на вольном поселении. Но рисковать жизнью в глуши совершенно не хотелось, и Шурочка радовалась, по крайней мере, тому, что болезнь застала их в довольно крупном и людном Семипалатинске. Первым делом она решила разыскать врача, а потом снять комнату. У выхода со станции извозчики на перебой выкрикивали непонятные восточные слова, очевидно названия населенных пунктов. Один из них произнес «Каркаралы», И Шурочка отвела его в сторону, договориться о будущей поездке, а заодно спросить, где в Семипалатинске искать доктора и жилье. Она помнилась уже в кибитке посреди степи. Раскаленная голова Тамары Аркадьевны подскакивала на ее плече. Извозчик убедил Шурочку, что ехать нужно немедленно, что другого транспорта в Каркаролинск не будет теперь до конца зимы. Он обещал ей на месте великолепного врача, уверял, что в семипалатинске двум женщинам с признаками тифа, да еще и без мужского сопровождения, никто бы жилья не сдал. Тогда на станции сесть в кибитку и тронуться в Кар Каролинск казалось ей лучшим решением в жизни. Теперь она не верила ни единому слову извозчика-гипнотизера, но сопротивляться было уже поздно еще раз озлится, ограбит да бросит их посреди нигде. Промелькнула мысль, что в другое время и при других обстоятельствах великий и ужасный Григорий Павлович непременно оценил бы дар убеждения этого человека, заставил бы его бросить казахские просторы и наняться к ним в труппу, рекламировать спектакли. Такого специалиста им когда-то очень не хватало». Днём они тащились сквозь адские бураны, ночью спали посреди заснеженной степи, в повозке, которую на ночь обкладывали брезентом. Питались вяленой бараниной, кумысом и бурсаками. Именно тогда Шурочка возненавидела эти сухие хлебные шарики на всю оставшуюся жизнь. По дороге на сотни верст кругом не видели ни единой юрты, ни кибитки, ни одного даже верблюда. Хотя на станции извозчик обещал, что они непременно встретят диковинное животное. Через трое бесконечных суток Шурочка почувствовала долгожданный запах дыма и увидела признаки человеческой цивилизации. За пять лет актерской карьеры в каких только уголках Российской империи она не побывала. Но город Каркаролинск был самым удаленным из них. Он был похож на деревню. Одинаковые домики вдоль нескольких улиц. Радовали глаз только яркие наличники на некоторых окнах. Однако Шурочка была почти счастлива. Они все-таки доехали. Они выжили в заснеженной казахской степи. Тамару Аркадьевну, впрочем, так сильно лихорадило, что она, может, и не заметила прибытия. Кибитка невыносимо долго кружила по скрипящим дорогам в поисках жилища Аристарха наконец нашли дом с забитыми ставнями оказался крохотным, словно сарай, покосившийся совсем негостеприимный, черный, но пустой, все еще ничей. Шурочка сожгла несколько спичек, скрюченными от мороза пальцами, прежде чем смогла разогреть замок и найденный в вещах покойного аристарха ключ. Дряблая дверь поддалась, и она ступила в темное, холодное пахнущее мышиным дерьмом помещение. В убежище, где ей предстояло много месяцев или даже лет, пережидать гражданскую войну. «Теперь это мой дом», — сказала она себе. Шурочка была согласна с такой ценой, чтобы выжить и вернуться на сцену. Готова была заплатить даже больше. Когда она вернулась на улицу, Извозчик уже испарился. Тяжело дышащая, красная, опухшая Тамара Аркадьевна привалилась к тюкам и чемоданам. Шурочка завела ее в дом, положила на плоский матрас, перетаскала вещи. Бережно укутала единственного оставшегося у нее на белом свете близкого человека всеми теплыми вещами. Шурочка сама была разбита и больна. Она понимала, что скоро впадет в такое же состояние, как Тамара Аркадьевна. Действовать тем более требовалось незамедлительно, несмотря на слабость. Она рассосала еще один кусочек ненавистной вяленой баранины и сразу захотела пить. Но кумыса больше не осталось. Пришлось зачерпнуть рукой немного снега и растопить во рту. Им же заодно и умыться, а потом отправиться на поиски врача, дров, и еды. Она бродила по пустынным улицам, хруст ее шагов в валенках из Новониколаевска только подчеркивал необычную для петербурженки глубокую глухую тишину. Сопли заиндивели под носом, но стереть их не было сил. Дымок шел из печных труб, но ни единой живой души в 30 мороз на улице не встречалось. Вышла к православной церкви. В последний раз заходила она в храм, когда еще училась в гимназии. Потом как-то забыла, может, разочаровалась, словом, было не до того. Но теперь небольшое это строение, которое она видела впервые в жизни, показалось ей родным уголком в чужих краях. Она робко заглянула внутрь. Там было пусто, гулко и тепло. Шурочка села на лавку и уронила голову на грудь. Посидела немного и почувствовала, как кто-то к ней приблизился. То был худенький батюшка в плешивом желтом полушубке поверх рясы. «Кто вы?» — дыхнул он тушеной капустой недоверчиво, а может, просто близоруко вглядываясь свое лицо. «Мы только что из Петрограда», — сказала Шурочка. «Нам нужна помощь». Батюшка просиял и придвинулся ближе. «Я молился, и он меня услышал. Прихожане заходят все реже, хотя сейчас такие трудные времена. Но теперь, когда он привел дорогих столичных гостей прямо в мой приход, уверен, вы будете рады познакомиться со всеми. Они снова придут в церковь ради вас». Больше всего я сейчас хотела бы познакомиться с врачом. У нас Тиф, у меня и моей тети. Батюшка осторожно отъехал от шурочки по скамейке и встал. Промокнул платочком бороду. Эх, жаль, жаль, со знакомствами придется повременить. Но тут дело такое: надо отлежаться. Да и пойдемте на воздух, здесь вам должно быть душно. Шурочка покорно поднялась батюшка засеменил к выходу, опасливо поглядывая на то место, где она только что сидела. фельдшер наш уж с неделю как ушел с белыми как бы между прочим сказал по дороге батюшка как ушел чертов ямщик будь он проклят неужели совсем больше никакого врача у вас в городе не даже сестры или ветеринара он покачал головой. «Ну а хоть лекарства-то оставил ваш фельдшер? Где их взять?» «И лекарства все с собой увез». Они вышли на мороз. Тот резанул по глазам, выбил слезы. «Да как вы тут живете-то? Мне как выжить? Чем лечатся люди?» «Моли твою», — ответил батюшка. Шурочка с ненавистью отвернулась и захрустела по снегу к калитке. Батюшка поспешил за ней. «Иные твою, кто православную, кто мусульманскую, иные же грешники!» Тяжело дыша и не глядя в глаза, многозначительно сказал он. Шурочка остановилась. «Мы только приехали. Ваших мест пока не знаем. Что у вас тут считается за грех? Предостерегите, батюшка». «Есть в нашем лесу одно озеро». «Казахи называют его Шайтан-Коль, а по-нашему это будет Чёртово озеро. Господи, прости!» Обреченно вздохнув, батюшка перекрестился. «Лет десять назад даже приезжал к нам из Омска святой отец, чудесный человек. Он поставил крест у того озера и табличку, что называется оно теперь святым. Но через полгода крест в воду упал и канул». Табличка тоже исчезла. На берегу того озера живет боксы. Так казахи называют свою многобожницу-шаманку. Суши, травы, заговоры бесовские знает. Казахи наши к ней ходят, как к лекарю, даже те, что из мусульман. Иные даже и из русских ходят. Но поймите, телу этому бренному они, может, и выиграет еще несколько лет. «А о душе бессмертной». «Ох, как вы правы. Как бы не заблудиться, не попасть туда случайно. Куда не надо ходить, батюшка?» «Не ходи в лес на запад от Каркаролинска. Все равно трудно к озеру дойти, словно кто тропку уводит. Но легко то место узнать. Рядом с ним ни птицы не поют, ни ветер не шумит, ни даже комары не пищат». «Помолитесь за меня, батюшка». Если выживу, приду с вашей паствой знакомиться. Шурочка вернулась домой с дровами и продуктами, которые на время болезни продал ей священник. Растопила печь, прибралась в доме, приготовила суп, покормила немного Тамару Аркадьевну и поела сама. После она легла и больше уж в тот вечер не шевелилась. Снег выглядел надежным но стоило сделать шаг, и он засасывал по колено, словно седое болото. Чем глубже Шурочка продвигалась в лес, тем плотнее обступали мрачные недоброжелательные деревья. Они со скрипом склонялись, заглядывали прямо в душу, порывисто хлистали по щекам, закрывали собой и без того скудный зимний свет. Путь осложнялся еще тем, что лежал в гору, а под ненадежным искристым белым покровом Попадались скользкие каменные валуны. А первая же Шурочка споткнулась, сильно прикусила язык. С тех пор прошло уже три часа, но во рту до сих пор стоял металлический привкус. Она старалась не думать, водятся ли в зловещем лесу дикие звери и может ли их привлечь запах крови. Утром того дня, когда Шурочка пустилась в опасное путешествие по лесу, Тамара Аркадьевна обессиленным голосом попросила позвать батюшку. То был скверный знак. Всю сознательную жизнь, с тех пор, как сбежала в молодости от мужа, она не верила в Бога, не молилась в храмах и не соблюдала православных ритуалов. Аристарх был толстовцем, а значит, института церкви тоже не признавал, но веровал при этом истово. Когда он скончался, так и не успев на ней жениться, У Тамары Аркадьевны осталась только одна надежда — соединиться с любимым в загробной жизни. Она вбила себе в голову, что должна попросить у Господа прощения за грехи, а потом озвучить ему сокровенное желание. Ее смущало, что за долгие годы молчания она успела забыть, как говорить с ним напрямую. Но, почувствовав близость кончины, все-таки решилась на самый важный разговор в жизни — хотя бы через посредника. Шурочка была очень рада за Тамару Аркадьевну, которой любовь вернула веру. Только вот отпускать ее к Аристарху она пока совершенно не планировала. Одной не выжить в Каркаролинске. Ей тут опора нужнее. Влюбленные голубки могут и подождать воссоединения на том свете. Ничего с ними не сделается. Выслушав просьбу позвать священника, Шурочка молча оделась и вышла из дома. Но направилась она в противоположную от церкви сторону, на запад от Каркаролинска. Продираясь теперь сквозь чащу, Шурочка вспомнила, как ровно год назад они с Григорием Павловичем ходили на премьеру Мирхольдовского маскарада. Тот день был, пожалуй, вершиной ее светской жизни. Казалось бы, сам факт приезда в степной край столицы уже максимально отстранил ее от культуры. Но нет, с каждым новым шагом по глубокому снегу она продолжала удаляться от цивилизации. Смесь модных духов в Александринском театре она тогда сочла приторной. О, как бы ей хотелось вновь оказаться внутри удушливого клубка запахов благополучного Петербурга. Но она брела по мрачному лесу, где не пахло вообще ничем. Шурочка резко остановилась, втянула ноздрями воздух. Как такое возможно? Действительно, совершенно ничем. Так было с самого начала пути, или запахи исчезли только что. Она не помнила. Стало совсем не по себе. Тут-то шурочка и заметила избушку. Домик был укрыт снегом. А сразу за ним угадывался обрыв, видимо, за этой сторожевой заставой и лежало таинственное озеро Шайтанколь. Крохотное крылечко разъявилась как звериная пасть. На остатке чистокола был насажен большой блестящий череп. Шурочка не очень разбиралась в анатомии, но все-таки поняла, что он слишком велик для человеческого, наверное, лошадиный. Это всего лишь театральная декорация сказала она себе и решительно постучала. Никто не отозвался. Подергала дверь. Та не была закрыта на замок, но залипла и не поддавалась. Ну давай же, я в тебя верю, попросила Шурочка. Она дернула еще раз, и дверь распахнулась. Шурочка осторожно ступила внутрь, позвала хозяйку. Никто не отозвался хотя в избушке было натоплено. Обрушились всевозможные запахи — сушеных растений, нагретой древесины, старости, шерсти. Закружилась голова. Пришлось присесть на краешек корявого стула. Под низким потолком, аккуратными рядами в строгом порядке висели пучки сухих трав, перевязанные разноцветными ленточками. Главными настенными украшениями были обмотанная мехом палка и большой старый бубен, сделанный из дерева и кожи какого-то животного. На столе лежало одно единственное яблочко. Небольшое, почти белое, с крохотным румяным пятнышком. Едва Шурочка его увидела, ей нестерпимо захотелось есть и пить. Она откуда-то знала, что шаманов залить нельзя. Но ведь вышла она из дома ни свет ни заря, без завтрака, а потом три часа блуждала в лесу по колено в снегу. Не удержалась, схватила яблоко и укусила его. Какое же оно было вкусное, сладкое, в меру твердое, сочное. Даже сок потек по губам. Она кусала еще и еще, пока в липкой руке не остался крохотный огрызок. жевала и его вместе с косточками. Облизывая пальцы, Шурочка заметила в дальнем углу что-то странное. Пот выступил на лбу. Она не верила глазам. Будто в мире не хватало маленького кусочка. Как если бы интерьер избушки, который она видела со своего места за столом, был фотографией. Только очень хорошей, цветной, объемной. Но из середины этого снимка кто-то вырезал неровный овал, подложил под дырку белую бумагу и изобразил на ней карандашными линиями смешную детскую рожицу. Из темного угла на Шурочку в упор глядело лицо нарисованной девочки. Освещение в домике было очень тусклое, но можно было различить, что существо периодически моргало. Шурочка помотала головой, сильно потерла кулаками веки. Прореха в пространстве исчезла. Зато появилось кое-что похуже. Из того же угла выступила волчица. Настоящая, живая, вонючая. Шурочка встала, опрокинула стул, пятясь добралась до двери и бросилась бежать из жуткого домика. Она неслась со всех ног, падала, катилась кубарем, вскакивала и снова пускалась вперед. Когда совершенно выдохлась и впервые обернулась, поняла, что никто за ней не гонится. Она была в безопасности. Обратный путь лежал под гору, значительную часть его она пробежала, а остальное преодолела всего за час. Как же рада была Шурочка вернуться в домик Аристарха в Каркаролинске. Спокойное, чистое помещение к родной Тамаре Аркадьевне. Да и чувствовала та себя заметно лучше. Стала ворчать, чтобы Шурочка скорее закрыла дверь, что ей дует. Давненько она не брюзжала и не пеклась о своем здоровье. «Да вы же моя любимая неженка!» — обняла ее обрадованная Шурочка и стала разогревать суп. Однако от еды Тамара Аркадьевна отказалась. Повторила, что ей холодно, и спросила, где батюшка. Шурочка вздохнула. Ну зачем вам этот батюшка, Тамара Аркадьевна? Церковь нас, актеров, всегда считала за греховодников, чуть ли не за язычников. Вот и Аристарх ваш не зря стал толстовцем, попов не признавал, сказала Шурочка, глядя в пол. Нет сил с тобой спорить. Будь как будет, я ему теперь доверяю. Пусть как хочет, так меня и приберет. Я скоро к тебе приду, Аристарх, сказала Тамара Аркадьевна. Шурочка продолжила возиться на столе с продуктами, и вдруг на нее обрушилось ощущение нестерпимого одиночества. Она обернулась и поняла, что Тамара Аркадьевны с ней больше нет. Осталась только оболочка со счастливой, как ни странно, улыбкой. Пустое тело. Много было неисполнившихся желаний в жизни этой женщины, а исповедь по вине Шурочки стала последним из них. Шурочка просидела на краешке кровати покойницы до темноты. Она смотрела в окно на черно-белый мир и слушала гулкие удары сердца в области ключицы. Внутренние звуки быстро утомили, но ни унять, ни ослабить их не получалось. Оставалось только ждать, когда к ней вернется хоть капля самоконтроля, и она снова сможет думать и делать что-то, а не только чувствовать. Шурочка впервые пошевелилась, только когда в доме повис мрак, и лунный блик сверкнул в открытых глазах Тамары Аркадьевны. Улыбка той застыла, превратилась в жуткую гримасу. Шурочка попыталась прикрыть ей веки, не получилось. Пришлось придавить монетами. Потом стала суетливо обуваться. Наконец-то появилась цель, задача, даже навязчивое желание — поспать. Вот только уснуть в одном помещении с трупом она никак не сможет. Выход один. Как можно скорее похоронить. Луна была большой и низкой. Шурочка отыскала под крыльцом, чем копать, отправилась в дальний конец участка и быстро счистила снег с прямоугольника длиной в человеческий рост. Дальше она попыталась ковырнуть землю, но та оказалась мерзлой, и лопата слязгом отскочила. Шурочка рассверепела, собралась силами и постаралась получше. Только сдачи получила, удар неприятно отозвался в руке. Проще было расколоть камень, чем вонзиться в тело маленького города в заледеневшей степи. Но она не сдалась. Схватила инструмент обеими руками, размахнулась из-за спины и бахнула по земле будто топором. Лопата выскочила из рук и больно стукнула деревяшкой в зубы. Шурочка рухнула на колени и завыла во все горло под луной. Когда же подняла распухшие глаза, то увидела перед собой волчицу. Ту самую из избушки в лесу. Удирать в этот раз она не стала. Не бояться, не спасаться — у нее больше не было сил. В конце концов, это могла быть просто галлюцинация. — Тоже тебе не спится? — спросила у волчицы Шурочка. Таня ответила только отвернулась и принюхалась, словно приглашая кого-то. Тогда-то из темноты и выступила старуха-казашка. Она выглядела как разодетая загримированная актриса. К тонким губам гнулся крючковатый нос. Седые волосы выпростались из-под замысловатого головного убора сиреневой шапки-малахая с двумя длинными рогами-конусами. На месте челки — птичьи перья и цветные ленточки. Из-под старой плешивой шубы торчала зеленая юбка, а под ней, похоже, были надеты еще и мужские брюки. В руках старуха держала посох с железными кольцами и подвесками. За спиной у нее висел тот самый бубен с колотушкой, который Шурочка днем успела заметить в избушке у озера Шайтанколь. Гостья была очень маленького роста и, к тому же, сутулая, Так что без своей великолепной шапки получилось бы вровень с волчицей. А будто была в валенке, причем на одном из них невозмутимо покоилась свежая куча пахучего дерьма. «Надо же, какая нелепость!» — подумала Шурочка. «Интересно, чье это? Волчье? Самой боксы или чье-то еще? Может, она не заметила в силу возраста? Надо, наверное, ей сказать. Но как это сделать?» Боксы будто прочитала ее мысли и из молодо рассмеялась, почесала на лоб, та хвостом и заложила назад уши, словно домашний пес. Боксы жестами велела принести дров и развести три костра на очищенном от снега прямоугольнике. Потом Шурочка вернулась в дом и одела Тамару Аркадьевну во все лучшее, что нашлось в чемодане. Дальше возникла сложность. Как вынести усопшую? Она стала такой тяжелой. Боксы и волчица грелись у костров. Не просить же о помощи древнейшую старушку и животное. Пришлось ухватить Тамару Аркадьевну под мышками и тащить волоком. Монеты свалились с века и звонко покатились по полу. Около двери Шурочка смутно вспомнила, что покойников вроде бы отправляют в последний путь вперед ногами. Когда из квартиры выносили маму в гробу, она о таком даже не задумывалась. Всем распоряжался отец. Помедлив, решила все-таки развернуть тело. Толкать его вперед было ужасно неудобно. Ноги некрасиво раскидывались и упирались в пол. Туфля покойницы зацепилась за порог и соскочила. Все было похоже на какой-то сон, ужасный кошмар. Шурочка даже уцепилась было за эту надежду и попыталась проснуться. Бросила труп, посмотрела на свои руки, ущипнула себя за ладони. Ничего не изменилось. Тогда она снова подняла Тамару Аркадьевну и поволокла прямо по снегу. Добравшись, наконец, до костров, Шурочка бросила покойницу, как вязанку дров, Сложилась пополам и закашлялась от переутомления. Подступила и откатила назад дурнота, оставив в глотке отвратительный кислый привкус. Отдышавшись, Шурочка подняла глаза и обомлела. Малюсенькая боксы проворно ползала по внушительной Тамаре Аркадьевне и копошилась в ее одежде, как хищный зверек. Сначала Шурочке показалось, что старушка обшаривает карманы усопшей. Однако та занималась совсем другим, разрывала на лоскутки все ее вещи. Шурочка собрала последние силы, чтобы остановить это кощунство, не дать обнажить немолодое белое тело. Но едва она пошевелилась, как волчица зарычала. Тогда Шурочка медленно ушла в дом и стала мыть пол. Что ж. Самое время для уборки. Через некоторое время боксы окликнула Шурочку. Тамара Аркадьевна голой лежала рядом с кострами на ложе из веток. Небольшая грудь ее выглядела на удивление молодой и крепкой. Вокруг тела валялась разорванная одежда. боксы бережно протянула Шурочке полоску ткани, прямоугольную ленту, оторванную от той самой юбки псевдосекретарши подкорытовой Тамары Аркадьевны, в которой она предстала когда-то впервые в театральном агентстве. Шурочка прижала лоскуток к груди. Как же она будет скучать по этой остроумной и практичной женщине? Боксы закрыла тело Тамары Аркадьевны чем-то вроде шалаша из веток и поднесла факел к рваной одежде. Вскоре языки пламени стали жадно лизать покойницу. Запахло палёным. Кожа на бедре пошла пузырями и лопнула. Боксы взяла в руки бубен и стукнула по нему колотушкой сначала осторожно, потом еще раз более уверенно. Наконец, затянула песню на казахском и пошла в пляс вокруг костра, отбивая ритм. Волчица тоже задвигалась, будто в танце, и завыла. Мощь ударов в бубен, сила голоса и энергия движений нарастала. Когда боксы впало в экстаз, горе, скопившееся у Шурочки в груди, поднялось как тесто, повинуясь мистической мелодии. Единственным способом с ним ужиться стало движение. И Шурочка тоже пустилась в дикий пляс, завыла вместе со старухой и волчицей. Так пели и танцевали они до рассвета, пока пустая оболочка Тамары Аркадьевны окончательно не превратилась в пепел. Скажите, у меня Тиф? Я тоже скоро умру. Спросила Шурочка, когда похоронный ритуал завершился, солнце взошло, и все трое молча отдыхали на крыльце. Бокси повернула к ней лицо, и только тогда Шурочка впервые заметила, что старуха слепа. На глазах у нее были бельма. Невидящий взгляд просветил Шурочку насквозь как рентгеновский луч. Ей вдруг показалось, будто она стала стеклянной и легко увидела в себе разные народные предметы. Колючую проволоку в правом боку, чужое вареное сердце в левой лопатке, три длинных кудрявых волоса в левом бедре, бараньи котлеты в яичниках, кандалы на ногах, червяка в мозгу, гайку в переносице, старческие длинные желтые ногти на больших пальцах. Это напомнило ей тот секретный прием внутренней работы, которому ее обучила когда-то мама. Повинуясь интуиции, Шурочка в собственном воображении стала извлекать из себя все эти предметы, каждый своим соответствующим только ему способом. Одно всосало специальным насосом, другое вытащила плоскогубцами, третье — спалило. Только с левой лопаткой вышла заминка. Она никак не хотела заживать. Пришлось долго вливать в нее эликсиры любви, и все равно остался заметный шрам. Еще из матки что-то лишнее не получилось удалить, но Шурочка почему-то бросила эту затею, не стала упорствовать. Тем более под конец в горле обнаружилась здоровенная кишка с гноем. Скверную жидкость она отсосала, эластичную трубку очистила, и после позволила ей проявиться. Та зазвучала как саксофон наполняя горло вдохновением. Шурочка почувствовала себя полностью обновленной, даже счастливой. «Сэн ауир, рип тур хан жаксын, устало сказала Баксы. Общение ее явно вымотало. Она трудно поднялась с крыльца, собираясь в обратный путь. «Что?» — переспросила Шурочка. Боксы провела ладонью дугу над животом, потом изобразила, что качает младенца и ткнула скрюченным указательным пальцем в собеседницу. «А, вот оно что! Расплата!» — равнодушно отозвалась Шурочка. И крохотная Боксы с линяющей волчицей пустилась в далекий обратный путь к лесной избушке.